Глава тридцатая. Закрытая территория, умирающая земля. Чем дальше, тем непонятнее. Опять ты химера, Рахмат Хаджи, второй уровень, старший контроллер.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 А вот прибора, который мог бы создавать эти голограммы, Санёк не видел. Может, того и не было. С Гельдичев спросишь, как же? Буркнул глава. Сказали мы не причём, вот и весь ответ. Принято, кивнул Илья и снова замолчал. Надолго. Санёк почти физически ощущал, как в голове эксперта работает мощная аналитическая машина. Это как легкий гул, потрескивание, будто стоишь рядом с опорой ЛЭП.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 Вообще или только вне игры, уточнил Санёк. Игровые моменты пока оставим на территориях и в миру.、Э, в этом месяце уже четвёртый, а вообще уже раз десять, наверное. Валяй, рассказывай. И Санёк принялся вспоминать. Благо память работала безупречно. Часть эпизодов вроде нападения гостей города на них слегка Илья отверг. Выстрел Голобачёма взял под сомнение.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 Да и на травите скатели, он точно не мог, не говоря уже о берсерке. Наваси шелы и сегодняшнюю стрельбу он вполне мог организовать. Владимир Захарович Прилепенко сообщил Санёк. Схлестнулись с ним недавно. Друг попросил помочь. Санёк вкратце поведал трагическую историю Евдокии и её убитой подруги, а потом то, что произошло уже в игре. Прозвище у него Вова прилепало.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 Материалы завались две чашки с темно-коричневой жидкостью. Выпей, предложил эксперт, пододвигая одну из них Саньку. А то какой-то ты туповатый. Саньек попробовал. Нет, не кофе. Запах не знакомый. Вкус? Вкус тоже, но интересный. Так хочешь или нет? В голове Санька прояснилось и до него дошло. Серега кожен. Он жив? проговорил Санёк в разосипшем голосом. Эксперт ответил не сразу. Тоже отхлебнул с чашки, погонял жидкость во рту, впитывая вкус. Жив? Пожалуй, нет. С формальной точки зрения Сергей Кожен мертв и находится сейчас в игровой зоне Хель. Однако с общей игровой позиции это не совсем смерть, поскольку собственная личность его сохранилась. Нет, не спеши радоваться.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 Голос эксперта потеплел. Илья, а почему вы мне помогаете? Решился спросить Санёк. Работа такая. Санёк сделал вид, что поверил. Все равно спасибо. Сочтёмся. Уровень поднимай. А вот ещё что. Некоторые, кому очень хочется подняться, начинают злоупотреблять квестом или иными вариаторами. Илья сделал паузу, чтобы Санёк вспомнил.